Лиза, конечно, ничего не сказала, но протестовала жестами. Может, подняться ветер и опрокинуть рамы, продолжал отец. Собирайтесь, собирайтесь скорее. Мы не возражали. Все отлично знали, какую ценность представляют для садовника стеклянные рамы. Если ветер побьёт стёкла, огород будет разорен. Я пойду быстрее вперёд с Алексеем и Бенджаменом, сказала Кен. Пусть Реми, Ченета и Лиза идут вслед за нами. И они поспешно удалились. Мы с Ченетой не могли идти скоро, так как нам приходилось принаравливаться к шагам Лизы, отчего ведь нам было не до смеха. Мы не прыгали и не радовались. Гроза надвигалась. Небо становилось всё чернее. Ветер поднимал тучи пыли. Вдали гремел гром, раскаты его всё приближались. Успеем ли мы вернуться домой до грозы? Главное, успеют ли дети, Акен с Бенджамином и Алексеем. Мы рисковали только промокнуть, а они им ведь нужно было время убрать рамы, чтобы ветер не мог опрокинуть и разбить их. Гром гремел всё чаще и чаще, стало совсем темно. Ветер рвал облака, с минуты на минуту мог начаться ливень. Вдруг среди раскатов грома мы услышали какой-то страшный непонятный шум. Это пошёл град. Сначала подали отдельные крупинки, а затем начался настоящий ливень. Нам пришлось спрятаться в подворотню. В одну минуту улица стала белой, словно покрылась снегом. Град был величиной с голубиное яйцо. Он падал с оглушающим грохотом, к нему присоединялся звон разбитого стекла. Вместе с градом с крыш летели на улицу куски толя, штукатурка, разбитая черепица, которые выделялись тёмными пятнами на белом фоне. Ой, что будет с нашими рамами, воскликнула Эцинета. Быть может, отец успел прийти вовремя, ответил я. если даже они вернулись домой до того, как пошёл град, то всё равно они не успели покрыть рамы соломой. Теперь, наверное, всё там разбито, продолжала она. Ну, говорят, град бывает местами, мы слишком близко от дома, чтобы можно было на это надеяться. Если он с такой же силой обрушился на сад, то всё погибло. Боже мой! Отец так рассчитывал на продажу цветов, ему сейчас так нужны деньги. Град продолжался недолго, всего несколько минут, и так же внезапно прекратился, как начался. Облака неслись теперь по направлению к Парижу, и мы решили наконец выйти из нашего убежища. Очень скоро мы подошли к дому. Ворота были открыты, Настя. Мы побежали в сад. Какое ужасное зрелище предстало нашим глазам. Всё было разбито, искалечено, и сломано: рамы, цветы, куски битого стекла, град всё смешалось в какую-то бесформенную массу. В этом саду вступищим и прекрасным ещё сегодня утром валялись одни только жалкие обломки мы долго не могли разыскать отца наконец мы нашли его у большого парника все стёкла которого были разбиты совершенно убитый он сидел на маленькой скамейке посреди обломков Алексис и Бенджамен стояли перед ним. О, бедные мои дети, воскликнул Акенд.